третье: Доверяю своему зрителю и читателю, и не думаю о том, что он, зритель или читатель, чего-то не поймет, что-то не так истолкует. И если ты, как художник, как писатель, сумел передать даже одной линией лицо человека, его внутреннее состояние, прежде всего его душу, через выражение его, облика, особенно глаз и губ, то самое главное поймано, ибо они важнейшие определители характера.